Глава вторая. Разрушитель Чувствуя, как вокруг сжимается кольцо врагов, Алекс сильно пожалел, что не умеет создавать свои копии, как это делал Татхатора. Это бы сильно пригодилось сейчас. Но, вы тот навык был слишком сложным, чтобы вот так на ходу им овладеть, а использовать более примитивные методы не имело смысла, так как враги слишком хорошо улавливали флуктуации силы. Поэтому пришлось самому стать приманкой. Правда, это было крайне опасно. Помимо прямой угрозы от лиговцев, его мог задеть собственный взрыв. Пусть миром утверждала, что она все рассчитала и что прорыв аккреционного диска их не заденет. Такие вещи лучше проверять заранее и желательно не на глазах врага, чтобы скауты лиги не разбежались, как тараканы. Этого никак нельзя было допустить. Здесь, в чистом поле, команда захвата была более серьезным противником, чем вышки, техники, простые солдаты и даже элитные бойцы, так как играли на поле Алекса. Зато если он от них избавится, то серьезно облегчит себе жизнь. Значит, надо было рискнуть и сделать все правильно с первого раза. По его команде Миром передала координаты нестабильностей. Алекс их видел, как светящиеся точки, плавающие в воздухе. По словам хранителя, если несколько точек случайно слипнутся, в этом месте образуется ловушка. Некоторые точки светились ярче. Так миром подсказывало, куда ставить мины. Всего она выделила 32 точки. Теперь дело обстояло за Алексом. В каждую надо было поставить сферы, быстро наполнить энергией и, пока враг не опомнился, взорвать. Работа казалась ерундовой. Но на деле требовала отдачи не меньше, чем при проведении самой сложной операции, а то и больше. И все приходилось делать самому. «Сейчас!» — скомандовало миром. Алекс распределил внимание по целям, сформировал сферы и заполнил их, причем заполнил разным количеством энергии в соответствии с инструкцией хранителя. Осталась самая сложная часть — мало было взорвать сферы. Нужно было взорвать их в особой последовательности, соблюдая определенные паузы, такие малые, что сама миром не успевала реагировать. Она просто сбросила последовательность в виде мысли пакета. Ни на что не отвлекаясь, Алекс отправил серию импульсов шиврота на выворот. Сферы начали превращаться в прорывы и одновременно слепаться. Это было ожидаемо, но потом произошло нечто странное. Как будто мощность взрыва преодолела определенный порог, и запустилась та самая цепная реакция. Если бы Алекс смотрел на себя со стороны, то увидел бы, как пространство хрустнуло, и в разные стороны, словно ветки огромного дерева, стали расти трещины. Они ветвились и ветвились, пока не заполнили каждый сантиметр огромной сферы диаметром в сотни метров. Спустя мгновение по трещинам потекла энергия, а спустя еще миг... Трещины слились светящийся шар. Издалека он напоминал красивый огненно-красный цветок. Цветок чуть увеличился, и... Хотя событие произошло в трех километрах от армии Лиги, взрывная волна опрокинула переднюю линию. Мощность поражала воображение. Причем сама по себе ударная волна была лишь побочным эффектом прорыва, и особой угрозы не несла. Внутри же сферы бушевал ад, и бушевал достаточно долго, чтобы испепелить все живое. При этом из-за искажений пространства защититься от хаоса и энергии было даже сложнее, чем внутри аккреционного диска. Покатившись кубрем, Чувал сумел остановиться. Быстро поднявшись, он откашлялся, выплюнул песок и мусор и попытался оглядеться. но куда там?» Из-за поднятой в воздух пыли видимость сократилась до небольшого пятачка. Генерал не видел даже собственной вытянутой руки. Торопливо активировав браслет, он заорал. «Ильда!» Ответа не было. Генерал переключился на другой канал. «Гипс!» «Да, командующий!» Отклик от главного технику пришел с опозданием Видимо, гипсу тоже досталось. «Что это было?» «Мы пока не знаем». «Срочно выясни. Связь с творцами есть?» «Секунду. Да, есть». «Слава богам! Немедленно прикажи всем операторам усилить поток энергии. Пусть сделают, что хотят, но нас должно прикрывать самое мощное стабилизирующее поле, которое они только могут выдать. Переходим в режим «Крепость».» Не дожидаясь ответа, Чувал переключился на другой канал и стал отдавать приказы командирам подразделений. Чуть позже из пыли появилась ошеломленная Ильда, без шлема, вся в грязи и с растрепанными волосами. «Где ты была?» — раздраженно спросил генерал. «На передней линии, чуть не ослепла», — пожаловалась женщина. «Быстро помогай!» Чувал и Ильда лихорадочно раздавали приказы, собирая армию в единый кулак. Так проще было прикрыть солдат плотным стабилизационным полем. Прошло пять минут. Пыль понемногу оседала. Даже небо показалось, однако красные облака не успокаивались. Каждый понимал, что если подобный взрыв долбанет в центре армии, ничем хорошим это не закончится. К счастью, операторы дворцов достаточно оперативно накрыли армию плотным куполом. Безопасный коридор сузился до небольшого защитного круга, называемого «крепостью». Двигаться дальше в такой формации армия не могла. Но, по заверениям умников, внутри купола прорывов не должно быть. Напряжение можно было резать ножом. Никто не знал, чем все закончится. От команды захвата вестей не было. Чувал приказал выслать наружу еще скаутов. Но за пределами купола обстановка сильно ухудшилась. Сплошные ловушки, ветер, хаотический фон. В таких условиях сложно было найти разрушителя, даже если бы тот спокойно стоял на месте без всякой маскировки. Чувал хотел бы надеяться, что враг помер, но что-то ему подсказывало, что разрушитель пережил взрыв и легко переживет надвигающуюся бурю. Прошло еще полчаса. Но ухо так не было, однако армия неподвижно стояла на небольшом пятачке, окруженная мощным энергетическим куполом. Алекс медленно приходил в себя. Мера не собрала прорыв действительно не коснулся его. Похоже, он очутился в так называемом «глазе бури», когда вокруг бушует стихия, но тебя она не затрагивает. Хотя сложно было сказать что-то определенное, когда вокруг бушует огненный ад. В основном Алекс занимался выживанием. В ушах до сих пор звенело, глаза слезились, одежда дымилась. Это несмотря на домен и озеро пустоты. С энергетической системой тоже не все было в порядке. Каналы перепутались, матрицы функционировали со сбоями, перекрут он и на перекрут. Но потоки огненной энергии быстро восстановили тело. Чуть позже он осторожно позвал. Мирама, ты как там?» «Со мной все в порядке», — жизнерадостно произнес хранитель. Взрыв не вышел за рамки расчетных параметров а что мог всякое бывает философски ответила спутница в моих расчетах не было ошибок но вот ты мог подвести например активировать одну из сфер чуть раньше или позже однако ты справился да уж хорошо что я не знал о таких тонкостях поежился алекс он осмотрелся внизу до сих пор клубились тонны пыли это конечно не взрыв великого артефакта Там как раз поражающим фактором была энергия самого взрыва, но они и наделали шуму. Должно быть и наблюдатели Зоба, и операторы дворцов Лиги их засекли. Но вот что странно. После взрыва небо покраснело, а ветер усилился. Похоже на приближающуюся бурю. «Миром, а что происходит с погодой? Прорывы же не должны провоцировать бурю». «Не в них дело. Ты забыл, что только что сжег сорок адептов». Их ядра взорвались, а это — сильный выброс энергии. «А как же безопасный коридор?» «Лига его отключила. Точнее, сжала». Заинтересовавшись, Алекс активировал восприятие. Стабилизирующее поле действительно уменьшилось и накрыло лиговцев. <свык> значит, генерал Чувал решил поиграть в черепаху. Ладно, пойдем посмотрим, насколько у нее мощный панцирь». Благодаря хранителю Алекс летел без опаски. Миром подсвечивало все нестабильности, и экран базиса легко лавировал между ними. Если разразится полноценная буря, они выживут, даже находясь в воздухе. Удобно. Зависнув над лиговцами, Алекс быстро выяснил, что те действительно ушли в режим полной защиты. Дополнительно они раскрутили сканирующие вышки на всю катушку. Теперь, если он сунется вниз, его быстро обнаружат. Разумеется, мины обнаружит еще раньше. Тем не менее, сила была на его стороне. Все серьезные противники выбыли из игры, и ничто не мешало вскрыть черепаху. Да ему не было даже необходимости на голову превосходить соперников. Достаточно, чтобы ты всех замечал, а тебя — нет. В конце концов, пространство — его стихия. у лиговцев много, и среди них есть настоящие монстры. Но они на его территории. Это все равно, что стадо слонов очутилось посреди океана, в котором плавает одинокая акула. Однако прежде чем приступать к решительным действиям, нужно было восстановить запасы энергии. Поэтому минут двадцать Алекс дрейфовал над армией, лениво избегая воздушных ловушек, и вглядывался вниз, пытаясь обнаружить командиров лиги. К сожалению, мешала пыль, но десяток кандидатов он приметил. Если это не генерал Чувал, то его заместители. Плюс пыль не могла скрыть массивные вышки, которые были собраны в центре, подальше от краев купола. Вот с них-то Алекс и решил начать. Если он лишит врага ценного оборудования, лиговцам будет гораздо сложнее захватить дворец резонанса, да и сейчас вышки ему мешали. Цель была намечена, но как ее выполнить, он пока не знал. Стабилизирующее поле распространялось почти на километр вверх и имело достаточную силу, чтобы быстро гасить объемные прорывы. «Миром нужен твой совет». Обсуждение плана заняло некоторое время, во время которого хранитель делился своей хранительской мудростью и показывал конфигурации разнообразных прорывов. «Попробуем эту схему», — определился Алекс спустя 10 минут. «Должен получиться вытянутый взрыв». «Начинаем». «Подожди, мне нужно сделать расчеты, это не так просто». «Важно», — произнесла Миром. «Хорошо, не торопись, я не хочу попасть под ударную волну». «Если все сделаешь, как я скажу, то максимум потеряешь пару конечностей». Язвительно произнес Хранитель. «Вот ведь, не забыла о моей угрозе, какая нежная», — подумал про себя Алекс. «Надо с ней поаккуратнее». Враг никуда не уходил. «Землянин тоже никуда не торопился. Поэтому у миром было время рассчитать сложный взрыв и дождаться подходящих условий». «Готово», — довольно объявила она через минуту. Перед Алексом появилось сорок восемь точек. Многовато, но именно столько было нужно для узконаправленного взрыва. «Генерал, наемники нервничают», — с тревогой произнесла Ильда сбоку. «Какие будут приказания?» «Командующий, я получил запрос из Центрального штаба». Вклинился с другой стороны Гипс. Командование интересуется вашими планами и предлагает прислать сюда войска генерала Цеполя. Что мне им ответить? Помолчите оба! Рявк нолчавал, глядя в небо. Его не покидало тревожное чувство, что вот-вот разразится катастрофа. Какая именно, он не знал. Но это будет нечто фатальное. Хорошо бы оказаться подальше отсюда, но двигаться сейчас было крайне опасно. «Генерал!» — снова подала голос Ильда. «Наемники!» «Плевать на наемников! Если кто-то из них хочет уйти, вперед!» «Я никого не держу!» «То же самое касается тупицы Цеполя. «Хочет сдохнуть, пусть лично придет сюда и посмотрит, с чем мы столкнулись!» «Но мы не можем вечно стоять на месте!» «Справедливо возразил Гипс!» Безна, Да знаю я, Гипс! Лучше не зли меня!» «Ильда, что говорят твои скауты?» «Ничего!» Снаружи слишком опасно, и я их вернула. Я уже потеряла троих хороших бойцов. Значит, не такие они уж хорошие были, распомерли от небольшой бури. Да это даже бурей не назовешь. Промычал чувал, продолжая созерцать небо. Может, разрушитель улетел? Вряд ли. Этот ублюдок уничтожил команду захвата и наверняка караулит нас снаружи. Но как он это сделал? Продолжала недоумевать женщина. Не знаю. «Это же разрушитель. Если встретишь, сама спроси». «Но почему он сразу не устроил этот Армагеддон?» «Ильда! Хватит задавать вопросы, на которые я не знаю ответа!» «Ты офицер! Держи себя в руках! На тебя смотрят солдат. Генерал не успел закончить фразу «Небеса раскололись». Но в этот раз это был не огненный цветок, а огромный столб пламени, словно выпущенный из гигантской горелки. Пламя возникло над армией, устремилось вниз, пробило защитный купол и в мгновение ока достигло земли. Нельзя сказать, что стабилизационное поле совсем уж не справилось. Оно погасило большую часть импульса, но не весь. Основной удар по локаторам. Взрывная волна разметала платформы с ценным оборудованием. Досталось и техникам, хотя многие были наготове и успели активировать защиту, поэтому обошлось без больших жертв. Генералу снова бросило на камни. Он привычно поднялся, отряхнулся, поднял голову и прошептал. «Как ты это делаешь? Кто ты такой?» Разрушитель, разумеется, не удостоил Чувала ответом. «Генерал!» Из облака пыли появилась Ильда, чья прическа окончательно превратилась в ком из волос и грязи. Уставившись ошалелыми глазами на непосредственного начальника, она прохрипела. «Вы в порядке?» «Я жив», — коротко ответил Чувал. Беспокойство Ильда помогло прийти в себя и напомнило о чести. В конце концов, он — командир, а вокруг него — бойцы. Надо было собраться и срочно придумать новый план, иначе они отсюда никогда не выберутся. Оглядев помощницу, он скомандовал. «Бери гипса и бегом к локаторам!» «Выясните, в каком они состоянии!» Через минуту Ильда через переговорный браслет доложила, что все оборудование погибло. К сожалению, мобильные локаторы сильно уступали стационарным в плане защиты. Точнее, это было одно и то же оборудование, вот только стационарные вышки дополнительно обкладывали несколькими слоями плит и металла. Чувал заскрипел зубами. «Захват дворца резонаторов теперь сильно осложнится, если он, конечно, вообще состоится». «Стоп! Теперь этот ублюдок сможет швырять в нас свои дьявольские снаряды!» Генерал тут же вызвал главного техника. «Гивс, ты сможешь засечь мины?» «Нет, командующий, но пока мы в режиме крепости не двигаемся, отдельные мины нам не страшны. Они просто не смогут разорваться внутри копола «Но мы не можем вечно стоять на месте! Что нам делать?» «Не знаю, генерал!» Чувал тоже не видел выхода. Идеи закончились. Разрушитель казался ему немизидой, карой, от которой нет спасения. Даже если они защитятся от мин, огромные мегавзрывы их сильно истощат. Да и сколько их будут прикрывать? Одно дело — безопасный коридор, а другое — защитный купол, который сейчас активно пожирал энергию десятка дворцов. Генерал впервые задумался об отступлении. Вот только он не знал, отпустит ли их разрушитель. Второй взрыв, хоть и оказался еще сильнее, дался Алексу куда проще. В основном потому, что он предусмотрительно отлетел на максимально возможное расстояние, плюс взрывная волна была направлена строго вниз. Последнее было всецело заслуга миром. Без ее помощи Алекс ни в жизни сообразил бы, куда ставить сферы и в какой последовательности их взрывать. Поскольку в этот раз он смотрел со стороны, то увидел кое-что крайне любопытное. «Мейрама, ты заметила, что сразу после взрыва купол сильно ослаб?» «Заметила. зиранг особая территория. Любой прорыв, особенно такой сильный, нарушал целостность пространства, поэтому стабилизационное поле слабеет». «Мы можем этим воспользоваться». «Следующие полчаса Алекс готовил мины. Всего получилось около сотни заряженных сфер, которые сейчас плавали над куполом. Можно было бы сделать и больше». Но из-за тяжелых условий мины приходилось защищать от хаотически возникающих тут и там ловушек. Несколько сфер даже стали причиной мини-прорывов без всякого шиворота на выворот, просто потому, что содержали в себе достаточно энергии. Поэтому Алекс ограничился сотней штук. Все это время армия послушно стояла внизу. Миром засекла переговоры по дальней связи, но там использовались сложные алгоритмы, которые она никак не могла взломать. Когда с подготовкой было покончено, хранитель рассчитал новый взрыв, в этот раз не очень большой. Над куполом вновь рассвел огненный цветок. Двадцать прорывов слились в один, и новый столп пламени рухнул вниз. Несколько недобитых вышек окончательно разлетелись на куски. Из-за малой мощности адепты вообще не пострадали. Однако, как только купол ослаб, вниз устремилось сотня мин. Лиговцы оказались в критической ситуации. Следящее оборудование вышло из строя, а из-за хаоса, облаков пыли и неожиданности мало кто успел среагировать. А даже если успел, то самые глазастые предпочли убраться подальше от падающих снарядов. «Нет, нашлись и добросовестные солдаты, в основном из числа ветеранов самой Лиги» которые, рискуя собой, сбивали мины, но их было слишком мало, а снаряды летели слишком быстро. В результате большая часть сфер достигла земли. Казалось, нескольких десятков мин будет мало, чтобы испугать 70-тысячное войско. Во время боя Алекс выпустил несколько сотен сфер и особого успеха не добился. Но в этот раз бойцы стояли вплотную друг к другу, а их нервы и так были напряжены до предела. К этому моменту каждый в армии был в курсе, что им противостоит таинственный разрушитель, что усиливало страх. Чего только не рисовало воображение солдат. Если бы Алекс знал подробности, он бы сильно удивился. Например, некоторые всерьез считали его древним окаранцем, которого школы пространства когда-то пленили, прочистили мозги и выпустили против бедных и ни в чем не повинных наемников. Другие полагали, что он злобный дух самого Зеранга. В общем, Алекс превратился, если не в пугало, то в адепта, с которым лучше не связываться. Лишь малая талика бойцов рвалась поквитаться с ним. Остальные же просто хотели убраться как можно дальше и как можно скорее. К тому же наемники не были тупицами и прекрасно понимали, что в таких идеальных условиях, когда одна страна может безболезненно жалить другую, рано или поздно разрушитель их всех перебьет. Поэтому грубками и поодиночке они покидали армию. Надвигающаяся буря пугала их меньше разрушителя. Тем более, достаточно пройтись десяток километров, и ты выйдешь из зоны бури. Сначала бежали адепты с сильными маскирующими умениями. За ними бойцы послабее. Большинство были наемниками, но хватало и лиговцев-ветеранов. Алекс видел исход, однако не трогал беглецов. Во-первых, если он начнет их уничтожать, они просто останутся под куполом и все. А ему это было невыгодно. Мало ли что придумает Лига. Уж лучше пусть бойцы разбегутся. А во-вторых, отдельные адепты угрозы не представляли. Наоборот, выжившие разнесут новость, что наемникам лучше не шастать по зерангу просто так. А еще лучше — хорошенько подумать, стоит ли им вообще работать на Лигу и ее союзников. «Возможно, многие из этих ребят пеневетнутся к древним. Жизнь наемника она такая. Сначала служишь одной стране, потом второй. Ничего удивительного. Только придется их тщательно проверять. Но об этом пусть у Зобы и Фанделя голова болит. Алексу нужно было просто остановить армию, и он это сделал. Можно сказать, даже перевыполнил задачу».